часть 3. Как проходить стоические испытания. Глава 8. Другая, связанная с неприятностями, проблема. Помимо очевидной задачи поиска выхода из сложившегося затруднительного положения, мы сталкиваемся со второй проблемой не допустить переживания негативных эмоций после этой неудачи. Многие люди упускают из виду эту вторую проблему по той простой причине, что полагают, будто контролировать свои эмоции после неудачи не в их власти. Да, они расстраиваются, злятся или впадают в депрессию, но ведь так поступают все. Такая позиция вызывает сожаление по целому ряду причин. Рассердившись в ответ на неприятность, мы разрушим спокойствие, которым прежде наслаждались. Гнев также затуманивает наше мышление. Шум эмоций мешает нашему сознанию тщательно обдумывать список возможных решений. В результате мы с большей вероятностью выберем не самый оптимальный выход. Исходя из этого, рассмотрим двух водителей, застрявших в пробке в соседних машинах. Первый реагирует гневно. Он проклинает других водителей, Он звонит жене и говорит ей, как его бесит такая ситуация, тем самым вполне возможно, причиняя ей определённое беспокойство тоже. Когда же он наконец добирается до работы, он грубит коллегам, которые отвечают ему тем же. Второй же водитель напротив быстро понимает, что не способен ничего сделать, чтобы ускорить движение транспорта. Поэтому он отвлекается от окружающего его затора на предоставленные паузы и возможности. Пока его машина стоит, он проверяет свою электронную почту. Он также замечает, что вышел новый выпуск его любимого подкаста, поэтому приступает к его прослушиванию. Он прибывает в пункт назначения хотя и с опозданием, но в хорошем настроении. Если кто-то спросит, как обстояли дела с пробками, он может честно и без драматизма ответить, что движение было довольно медленным. Для этого водителя Пробка будет всего лишь маленькой складкой на ткани его дня. Полезно сравнить вызовы, с которыми вы сталкиваетесь при неудачах, с проблемами, которые возникают у вас при протечке водопровода в доме или квартире. В результате у вас может не оказаться воды для утреннего душа или чашки кофе. Однако саму лопнувшую трубу починить сравнительно легко. У профессионального сантехника это займёт всего 20 минут. А домашнему умельцу может потребоваться пара часов, включая время поездки в строительный магазин. Но, разумеется, сама по себе лопнувшая водопроводная труба лишь одна из двух вставших перед вами проблем. Помимо отсутствия воды там, где она действительно вам нужна, существует гораздо более серьёзная проблема наличие большого количества воды там, где она вам не нужна. Эта нежелательная вода может затопить несколько комнат. А если лопнувшая труба находится на втором этаже дома, это может закончиться обрушением потолка первого этажа. В этом случае вторая проблема затопление из-за лопнувшей трубы гораздо серьёзнее первой разрыва трубы. Следовательно, при протечке водопровода вашей первой реакцией должна быть не попытка починить лопнувшую трубу и не поездка за питьевой водой для утреннего кофе. Вместо этого следует перекрыть воду. чтобы предотвратить затопление вашего жилища. Схожим образом, переживая какую-то неприятность, вы сталкиваетесь не с одной проблемой, а с двумя. И вторая из этих проблем предотвращение потока отрицательных эмоций, обычно более важна, чем первая. Этот эмоциональный вызов может быть второстепенным с точки зрения времени и причинно-следственной связи. Но зачастую он является основным с точки зрения его влияния на нас. В конце концов, в случае с большинством злоключений, вред, причинённый нам нашими эмоциями, если мы позволяем им возникнуть, является самой крупной издержкой этого затруднения. Разумный человек отнесётся к этому с пониманием и, столкнувшись с неудачей, в первую очередь примет меры для предотвращения появления негативных эмоций. Заметьте, я не сказал, что он найдёт способ эти эмоции скрыть. Вместо этого он будет препятствовать их появлению, а это значит, что скрывать будет нечего, никаких отрицательных эмоций попросту не возникнет. Многие слушатели отдают себе отчёт в том, что злиться из-за попадания в пробку глупо. Это просто расстроит, но никак не повлияет на ситуацию. Но разве не бывает случаев, когда выражение гнева не только допустимо, но и желательно? Несколько удивительно, но Сенека соглашается, что такие случаи существуют. Предположим, в частности, что поскольку некий человек имеет вялый ум, он не отвечает на разумные запросы с нашей стороны, если только эти запросы не сопровождаются проявлением гнева. Было бы закономерно, по словам Сенеки, реагировать на такие случаи гневом, но у него есть идея получше отвечать на них притворным гневом. Это скорее всего приведёт к тем же ожидаемым результатам, не заставляя нас платить эмоциональную цену за реальное переживание гнева. Можно утверждать также, что гнев позволителен и в случае, когда была совершена серьёзная несправедливость. В подобных ситуациях испытываемый нами гнев будет гневом особого вида праведным негодованием. И более того, неспособность в определённых случаях испытывать праведное негодование может восприниматься как свидетельство некоего морального изъяна. Это интересная теория, но оглядываясь назад, мы обнаруживаем, что вполне возможно страстно посвятить себя борьбе с несправедливостью, не наполняя сердце гневом. Возьмём к примеру Махатму Ганди, принципиально миру любя, боровшегося против несправедливого обращения с индийцами со стороны британских правителей. а также против несправедливого обращения с неприкасаемыми со стороны индийцев высших каст. Рассмотрим и поклонника Ганди Мартина Лютера Кинга, выступавшего против несправедливости и расизма. Хотя Кинг иногда и произносил страстные речи, он не выглядел сердитым человеком. Да, он, как и любой человек, был способен испытывать вспышки гнева. но похоже, делал всё возможное, чтобы их подавить. В автобиографии Кинг рассказывает о своей роли в автобусном бойкоте 1955 года в Мангомери, штат Алабама. Тот бойкот был вызван арестом Розы Паркс за отказ уступить место белому мужчине. Секция автобуса, предназначенная только для белых, была заполнена, и правила автобуса позволяли водителю расширять эту секцию, чтобы впоследствии входившие в автобус белые получали место, даже если это лишало чёрных их мест. При этом секция, предназначенная только для белых, каждый раз расширялась не на одно место, а сразу на ряд, отчасти для того, чтобы уберечь белых от унизительного сидения в одном ряду с чёрными. Паркс и трое других чернокожих занимали ряд сидений сразу за секцией, предназначенной только для белых, поэтому им всем было приказано перейти дальше-назад, в секцию для цветных. Остальные трое чернокожих согласились, но Паркс отказалась, поэтому водитель заявил на нее в полицию. Чернокожая община была возмущена таким обращением с Паркс и решила бойкотировать автобусы Монтгомери. Кинг был выбран в качестве их основного переговорщика. В этой роли ему приходилось иметь дело как с белыми расистами, так и с возмущёнными чернокожими. Скорее он обнаружил, что злиться на людей по обе стороны спора, но быстро об этом пожалел. Я знал, что это не способ решить проблему. Ты не должен копить в себе злость, упрекал я себя. Ты должен быть готов терпеть гнев оппонента, но не отвечать на гнев. Ты не должен ожесточаться. Независимо от того, насколько эмоциональны твои оппоненты, ты должен сохранять спокойствие. Многие из тех, кто участвует в сегодняшних движениях за социальные перемены, приравнивают страсть к гневу. Если вас действительно волнует несправедливость, вы будете из-за этого злиться. Они могут продолжить, объясняя, почему гнев является эффективным инструментом в борьбе за справедливость. Он нас мотивирует, а публично выраженный праведный гнев привлекает внимание людей, которых мы пытаемся убедить. Возможно и так. Но, как мы узнали от стоиков, гнев это палка о двух концах. Гнев не только мотивирует нас, но и способен нас истощить. А это означает, что у нас может закончиться энергия прежде, чем мы выиграем нашу битву. Кроме того, выражаемый нами гнев часто вызывает злость у тех, кто находится по другую сторону баррикад. Они ужесточают свою позицию, что снижает вероятность компромисса. Мы живём в мире, где изменения обычно происходят постепенно, а значит, праведный гнев по поводу некой проблемы может лишь замедлить прогресс в её решении. И наконец, мы знаем, что гнев способен затуманивать наши суждения, заставляя совершать глупые поступки и заслоняя возможные решения стоящего перед нами вопроса. Многие социальные реформаторы настолько серьёзно относятся к своему делу, что для достижения своих целей готовы пойти на личные жертвы. Позволяя себе злиться, они явно приносят жертвы. Гнев, как я уже сказал, несовместим с радостью. В то же время подобные жертвы могут и не способствовать достижению ими своих целей. На самом деле это может быть даже контрпродуктивным. Поэтому мудро поступают социальные реформаторы, идущие по стопам Ганди и Кинга, и сохраняющие спокойствие, упорно работая над осуществлением перемен. Мы достаточно поговорили о гневе как реакции на жизненные трудности. А как насчёт печали? Если кто-то из ваших близких умирает, горе естественная реакция. Более того, согласно Кюблер-Росс, Горе это психологически адекватная реакция на личную потерю. Это объясняется тем, что подавляя своё горе, мы увеличиваем наши шансы испытать серьёзные психические расстройства в будущем. Однако теория горя Кюблер-Росс подверглась сомнению. Психолог Роберт Кастенбаум, например, утверждал, что её выводы недостаточно подтверждены эмпирическими данными. Кроме того, даже если Кюблер-Росс и продемонстрировала существование пяти стадий горя, это оставляет открытым вопрос о том, является ли попытка пройти через все эти стадии лучшим способом справиться с горем. Джордж Бонано, клинический психолог Клумбийского университета, утверждает, что мы гораздо более стойки, чем нас пытаются убедить люди, подобные Кюблер-Росс. И поэтому для того, чтобы справиться с утратой, гораздо меньше нуждаемся в помощи, которую рекомендуют и которые неплохо зарабатывают многие психологи. В самом деле, его исследование показывает не только то, что большинство людей, предоставленных самим себе, смогут оправиться от личной утраты, но также и то, что психологическое консультирование способно усугубить ситуацию. Одно из его предположений состоит в том, что такое консультирование непреднамеренно подрывает жизнестойкость людей. Представьте себе смерть любимого человека. Синека признаёт, что после подобной утраты горе уместно, говоря, что природа отчасти от нас требует скорби, но добавляет, что чаще мы омрачаем себя беспричинно. Здесь он имеет в виду тех, кто выставляет своё горе напоказ, стремясь продемонстрировать свои чувства. Стойкие сознавали также, что в некоторых случаях боль, испытываемая человеком после смерти близкого, в большей степени вызвана чувством вины, чем чувством горя. Предположим, к примеру, что из-за того, что муж воспринимал свою жену, пока та была жива, как данность, он не уделял ей столько внимания, сколько она заслуживала. Теперь же, когда её не стало, он уже не может ничего исправить, и от этой мысли ему становится плохо. наши любимые с нами не навсегда. Как минимум, их общество лишит нас наша собственная смерть. Поэтому стоики рекомендуют нам периодически напоминать себе, как прекрасно, что люди, которых мы любим, в настоящее время являются частью нашей жизни. В любой момент может случиться что-то такое, что лишит нас их общества, но пока этого не произошло, разве мы не счастливчики? займитесь подобным по выражению стоиков памятованием смерти и вы в полной мере оцените существование тех, кто вам дорог, а ваша любовь будет важным фактором их жизни. Поэтому, когда их не станет, мы не будем ощущать настолько острой потребности горевать об их кончине. По крайней мере, мы не будем сожалеть о том, что мы могли и должны были сделать, пока они были живы, поскольку мы, вероятно, всё это делали. Следует напомнить, что такие медитации не только не являются зловещими, но напротив, представляют собой поистине жизнеутверждающие упражнения. Если бы мы предоставили стоику список пяти стадий горя по Кюблер-Росс, он бы пропустил первые четыре стадии отрицание, гнев, торг и депрессию, и сразу перешёл бы к пятой стадии принятию. Стоик добавил бы, что поскольку воскрешение мёртвых не в наших силах, мы зря тратим время, чрезмерно оплакивая их кончину. Насколько это возможно, мы должны просто смириться с их смертью, а затем продолжать жизнь.